Глава вторая. Пенная страна. Ветер уныло свистел в жёстких кустах, поднимая крупный песок. Хребет протягивался на восток, как дорога, насыпанная неведомыми гигантами. Он, изгибаясь, обрамлял обширную зелёную долину. Горы пологими откосом спускались к морю. Откос был покрыт ковром ярко-жёлтых цветов и издалека казался огромным куском золота, обрамлявшим сверкающую синеву моря. Пандеон ускорил шаги. Сегодня особенно остро ощущал тоску по покинутой Инеаде. Ему не советовали забираться так далеко в эту замкнутую горами часть Крита, где потомки древнего морского народа были неприветливы с пришельцами. Андентон торопился. За 5 месяцев он побывал в разных концах огромного острова, длинной гористой полосой протянувшегося посреди моря. Молодой скульптор видел чудесные и странные вещи, оставленные древним народом в опустелых храмах и почти безлюдных городах. Много дней провёл Пандион в развалинах гигантского дворца Сикиры в городе Кноссе, первые постройки которого уходили к временам незапамятной давности. Бродя по бесчисленным лестницам дворца, юноша впервые увидел большие залы с красными, сужающимися к низу колоннами, любовался карнизами, ярко расписанными чёрными и белыми прямоугольниками или украшенными чёрными и голубыми завитками, напоминавшими череду бегущих волн.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 На стенах уцелели великолепные фрески. У Пандиона захватывало дух от восторга, когда он глядел на изображения священных игр с быками, на процессии женщин с сосудами в руках, на девушек, пляшущих внутри ограды, за которой толпились мужчины, на неведомых гибких зверей среди гор и странных растений. Контуры фигур казались Пандиону неестественными, с их невероятно тонкими талиями, широкими бёдрами и вычурными движениями. Растения тянулись вверх на очень длинных стеблях, почти без листьев. Пандеон понимал, что художники прошлых времен намеренно искажали естественные пропорции в стремлении выразить какую-то мысль, но она была непонятна юноше, выросшему на свободе среди прекрасной суровой природы. В Кноссе, Телиссе и Элире и в таинственных развальных древней гавани все дома, которые вместо обычных тесных глыб были построены из ровных и гладких плит серого слоистого во камня, Пандион видел множество женских статуэток из слоновой кости и фаянса, блюда и чаши из сплава золота и серебра, покрытые тончайшими рисунками, фаянсовые вазы с чудесной пестротой узоров или изображениями морских животных. Но поражавшее молодого скульптора искусство оставалось ему непонятным, как таинственные надписи, встречавшиеся в развалинах и сделанные забытыми знаками на умершем языке. Великое мастерство проявлявшейся в любой мельчайшей детали каждого произведения не удовлетворяло Пандиона. Ему хотелось большего, воплотить живую красоту человеческого тела, перед которой он преклонялся. И неожиданно для себя, изображения людей и животных, выполненные с большой реальностью, Пандион увидел в произведениях искусства, привезённых из далёкого Аигптоса, Жители Кносса, Телиса и Элиры, показавшие их Пандеону, говорили, что множество подобных вещей сохранилось на Крите в округе Феста. где обитали потомки морского народа. И Пандеон, несмотря на предупреждение об опасности, решился проникнуть в Горное Кольцо на южном побережье Крита. Еще несколько дней, и, посмотрев все, что можно, он поплывет домой, к Тессе. Пандеон был теперь уверен в своих силах. Как не хотелось ему поучиться у мастеров Айгептоса, любовь к родине и Тессе была сильней, крепко держала данная девушке клятва». Как чудесно будет вернуться домой с последними осенними кораблями, заглянуть в синие блестящие глаза любимой, увидеть сдержанную радость Агинора, учителя, заменившего ему отца и деда. Пандион прищурившись, посмотрел на бесконечную ширь моря. Нет, там впереди чужие далёкие страны, а Египтос, а его море позади, за высокой горной грядой. Он всё ещё идёт от него, а не к нему. Нужно посмотреть здесь. Фести, древние храмы, о которых он много слышал на побережье, вздохнув, Пандеон ускорил шаги, почти побежал. Отрок хребта спускался вниз широким склоном, покрытым как кочками каменными буграми, между которыми темнели пятна зелёных кустарников. У подошвы склона среди деревьев неясно виднелись развалины громадного здания: полуобрушившиеся стены, остатки сводов и уцелевшие ворота в рамке чёрно-белых колон. Развалины стояли безмолвно, изгибы стен были раскрыты перед пандеоном, точно исполинские руки, приготовившиеся обхватить жертву. Широкие свежие трещины, след недавнего землетрясения бороздили поверхность стен. Молодой скульптор тихо пошел, стараясь не нарушать покоя руин, вглядываясь в темные углы под уцелевшими колоннами. обогнув выступающий угол, Пандион очутился в квадратной зале без крыши, стены которой были расписаны уже знакомыми яркими фресками. Вглядываясь в чередование коричневых и чёрных мужских фигур, несущих щиты, мечи и луки, среди странных зверей и кораблей, Пандион, вспомнив рассказы деда, догадался, что перед ним изображены путешествия военного отряда в страну Чёрных, по древним преданиям расположенную на самом краю Айкумены. Изумлённый этим свидетельством далёких путей древнего народа, Пандион долго вглядывался в странные росписи, пока, повернувшись налево, не увидел посредине залы мраморный куб, украшенный синими розетками и завитками из стекла. У подножия куба лежали груды совершенно свежих, недавно сорванных цветов. Значит, здесь был кто-то, среди этих развалин живут люди. Затаив дыхание, юноша устремился к выходу в портик, заросший высок литровой. Портик из двух белых квадратных столбов и двух красных колонн стоял на краю небольшого обрыва, едва возвышающегося над густой листвой деревьев. По обрыву изгибалась утоптанная пыльная тропинка. Юноша спустился в долину и оказался на гладкой мощёной дороге. Пандион пошёл на восток, стараясь бесшумно ступать по горячим камням. Широкие листья платанов с правой стороны дороги едва трепетавшие в жарком воздухе, отбрасыва полосу тени Путешественник облегченно вздохнул, укрывшись от знойного солнца. Пандеону давно хотелось спить, но у себя на родине, бедной водой, он был приучен к воздержанию. Пройдя около двух стадий, юноша заметил впереди у небольшого холма, где дорога поворачивала на север, длинное низкое здание. Несколько помещений, как ряд одинаковых ящиков, были открыты со стороны дороги и совершенно пусты. Пандеон узнал старый дом для отдыха путешественников. Он часто видел такие и на дорогах Северного побережья и поспешил войти в пёстро раскрашенный центральный вход, разделённый единственной колонной. Слабое журчание привлекло истомлённого жарой и долгим путём юношу. Пандион вошёл в отделение ван, где вода из большой трубы, выложенного тяжёлыми плитами источника, стекала в широкую воронку, проделанную в стене, переливаясь через края трёх бассейнов. Сбросив одежду и сандалии, Пандион вымылся в чистой холодной воде, в вдоволь напился и прилег отдохнуть на широкой каменной скамье. Журчание воды и легкий шепот листьев баюкали, заставляя слепаться глаза, воспаленные от солнца и ветра на горных перевалах. Пандеон задремал. Он спал недолго. Тень от колонны, пересекавшая освещенный солнцем пол, почти не изменила своего положения. Пандеон вскочил освеженный и быстро накинул свою несложную одежду. Поев сухого сыра и снова напившись, юноша направился, управился к выходу и вдруг замер. Вдалеке послышались голоса. Он вышел на дорогу и стал оглядываться. Да, несомненно, в стороне от дороги, за густой заросли кустов, был слышен смех, обрывки непонятных слов и изредка отрывистое звучание струн. Пондион почувствовал одновременно радость и опасение. Мышцы его напряглись, он невольно ощупал рукоятку отцовского меча. Прошептав несколько молитвенных слов своему покровителю и про отсуги Переону, юноша пошёл сквозь чащу прямо на голоса. В чащобе было душно, резкий ароматический запах стеснял и без того затаённое дыхание. Осторожно обходя высокие кусты с огромными колючками, пробираясь между стволами земляничного дерева с его тончайшей светлой и гладкой корой, Пандион приблизился к группе миртовых деревьев, стеной преграждавших ему дорогу. Среди плотной листвы весели грозди белоснежных цветов. На миг перед пандионом возник облик Тессы. Миртовое дерево на его родине посвящено было девичьей юности. Голоса теперь звучали совсем близко. Люди почему-то говорили приглушённо, и юноша понял, что он неправильно определил расстояние. Решительный момент наступил. Пандеон, согнувшись, нырнул под низкие ветки и осторожно раздвинул их руками. На полянке, поросшей свежей травой, он увидел необычайное зрелище.